Преодоление трудных периодов. День сурка. В этом мире нет людей, у которых не бывает проблем. Отсюда можно сделать вывод, что проблемы – это часть нашего мира. То есть, что бы мы ни делали, у нас всегда будут проблемы. Если бы мы жили в Новом Уренгое, это подразумевало бы, что лето у нас длится всего неделю. А если бы мы жили в холодильнике, у нас всегда было бы плюс 5 градусов – То есть мы находимся в некоем месте, в котором есть некие условия. Живя в материальном мире, мы страдаем. Мудрецы называют страдания тройственными, потому что в мире существуют три вида страданий. На санскрите они называются адхиатмика, адхидаевика и адхибхаутика. Адхидаевика – это страдание от высших сил. Мы все страдаем от высших сил, и мужчины, и женщины. Силы природы, землетрясения, погодные условия, жара, холод, рождение, смерть, место жительства – это у всех приблизительно одинаково и на всех действует одинаково. Адхипхаутика – это страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Родственники, родители, работодатели, соседи, полиция, комары, мыши, мухи и еще масса различных существ. Живые существа постоянно причиняют нам те или иные виды страданий. Невозможно полностью изолироваться и дистанцироваться от этих страданий. Все равно кто-нибудь так или иначе достает или грузит. Если по какой-то причине мы дистанцировались от внешних сил, переехали в теплые края, поставили кондиционер и так далее, нам не холодно, не жарко, поставили сетку на окно от разных живых существ, от соседей отгородились, все равно появляется третий вид страданий – от адхиатмика. Это страдание которое причиняет человеку его собственный ум – Если от первых двух видов страданий можно как-то более-менее дистанцироваться, то от собственного ума избавиться невозможно. Пришла в голову мысль, ты ее думаешь и сильно-сильно страдаешь. В первом виде страдания не делятся на мужские и женские. Второй вид больше присущ мужчинам, а женщинам больше свойственно страдать из-за своего ума. До 90% женских проблем происходят из их головы. Когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, что происходит? «Представьте, что вы едете на машине, и тут замигала красная лампочка. Это проблема. Значит, мы что-то делаем не так. Мы что-то должны поменять. Либо долить бензин, либо остановиться, либо еще что-то. Можем ли мы прикрыть эту лампочку, чтобы не видеть, как она мигает? Не можем. Но многие так делают, не обращают внимания, пока машина не сломается. Нормальный человек понимает. Это сигнал о том, что в нашей жизни категорически происходит что-то не так». Однако иногда мы упорно отказываемся признавать, что-то замечать и что-то решать. Что означают эти страдания? По-вашему, Бог нас всех собрал в одном месте и начал мучить, как злой мальчик собирает в коробке насекомых и отрывает им лапки, чтобы посмотреть, как они выкрутятся? Нет. Если Бог такой, то я хотел бы быть атеистом. На самом деле Бог все это делает для того, чтобы мы учились жить. Все это просто учеба. И Бог не может избавить нас от проблем, потому что Ему надо нас учить. Представьте, что вы поступили в университет, а декан говорит «Ты такой хороший, я освобождаю тебя от занятий, а диплом просто так отдам». Это нереально. Человек должен учиться. А любые поблажки ломают всю структуру обучения. И Бог тоже не может так поступить. Если с нами что-то происходит, если мы страдаем, то только для того, чтобы мы поняли, что делаем не так и на что надо обратить внимание». Судьба, карма, тело заставят вас признать, что что-то надо менять в жизни. Кстати, судьба, карма и тело – это синонимы. Тело – это наша застывшая карма. Карма – это набор тех уроков на факультете, на который вы поступили. То есть ты ходил, выбирал и выбрал согласно своим желаниям, которые привели тебя именно на этот факультет. Часто в глубине души мы знаем ответ на вопросы, которые нам задает судьба. Мы даже знаем выход из ситуации но не очень хотим из нее выходить. Безвыходная ситуация – это ситуация, выход из которой нам не очень нравится. В реальности безвыходных ситуаций не бывает. Человек может выйти из ситуации, если он реально сам захочет себе помогать, сам захочет проходить эти уроки. Если он их не пройдет, то проблемы не разрешатся. Я много езжу с лекциями и выступаю, и мне часто задают вопросы. И иногда я вдруг понимаю, что раз за разом одни и те же люди задают одни и те же вопросы. Они слушают лекции, но не делают выводы. А зачем что-то менять? Можно поспрашивать, можно поинтересоваться, походить на лекции. Почему? Потому что люди лишены внимания, лишены общения, потому что все на самом деле глубоко несчастны, и все это продолжается годами. Почему мы поступаем так? Потому что это легче, понятнее и проще, чем что-либо делать, что-то менять. Человек живет в каком-то безумном странном месте, работает на какой-то левой работе, семью создает с левыми людьми, занимается какой-то ерундой и ничего не меняет. Если его спросить, почему ты живешь в этом ужасном городе, он ответит, а где мне еще жить? Мы живем где-то и боимся что-то менять. Мы боимся выходить из каких-то отношений, в которых муж унижает, или страдаем с нелюбимой женщиной, которая при этом еще травит едой, а детей нарожала похожих на соседа или мы ходим на завод, где не платят зарплату. Мы живем без знания и традиций, просто по инерции. Есть проблемы, но мы от нее спрятались, развернулись к ней спиной и не видим. А проблемы копятся и копятся год за годом. Мы боимся что-то менять, мы не хотим что-то менять. Но проблемы приходят к нам именно для того, чтобы мы начали что-то менять. А мы думаем, ничего страшного, мы потерпим. Это национальная такая традиция – терпеть. Потому что русский человек очень терпеливый. Знаете, как переживают зиму финны? Они живут зимой, а не ждут, когда она закончится. У них нет трагедии, что наступила зима. У них есть зимние машины, хорошая зимняя одежда, зимние виды развлечений. Зимой они живут, и у них нет никакой трагедии от того, что наступила и идет зима. Они сразу лыжи достают, коньки, играют в хоккей, и они понимают, раз пришла зима, должна быть зимняя одежда, ботинки теплые, шапки теплые, рукавицы теплые, зимняя резина на колесах, подогреватель машины, тройные стекла в доме и так далее. А потом, о, лето пришло, сняли все теплое, надели летнее и побежали купаться. То есть они живут. А русский человек не живет, он пережидает зиму, терпит, Причем ходит в летних туфлях, потому что скоро же весна, чуть-чуть же осталось, уже ноябрь. Сейчас раз-раз очень пройдет, потом Новый год, а там останется еще два месяца перетерпеть. И человек всю жизнь свою терпит. И это не проблема климата, это проблема в голове. Мы любим что-то терпеть, чтобы это не решать. Говорят, что «разбудить того, кто притворяется спящим, тяжелее всего». Есть гениальный фильм «День сурка». И это не комедия. Это глубокий философский фильм, который объясняет, как мы живем в этом мире. Есть твое желание или нежелание, чтобы побыстрее наступило 3 февраля, которое ни к чему не приводит. Все равно будет вечное 2 февраля, пока ты не изменишься сам. Многие думают, что смысл в том, что надо отстрадать и научиться терпеть. Но это не факт. Очень сомнительно, что у Бога есть факультет терпил, людей, которых он собрал для того, чтобы они научились терпеть. И вот они научились, и он говорит, все отлично, ты научился терпеть, и теперь мы будем вместе терпеть. И ты получаешь на выходе диплом терпила широкого профиля. Нет, все не так. Что люди стараются делать, если у них проблемы? Как-то их избегать или решать. Но когда человек не может их избежать или решить, то обращается за помощью. При этом возникает удивительный эффект. На самом деле люди обращаются за помощью не за тем, чтобы им реально помогли, а чтобы поплакаться. Только это не является решением проблемы. Мы часто предпочитаем оставаться в смятении, растерянности, отчаянии. Мы даже обращаемся за помощью и все равно остаемся в отчаянии, потому что не хотим решать проблему. Знаете, почему люди, страдая, все равно не хотят решать свою проблему? Потому что у этого состояния есть огромное количество плюсов. В том, чтобы быть несчастным и страдающим, есть огромное количество плюсов. Когда ребенок заболевает, все за ним ухаживают и жалеют. Несчастного и страдающего тоже принято жалеть и сочувствовать ему. Человеку выгодно находиться в этом состоянии. И такое тяжелое состояние вызывает у людей естественное сострадание. Страдающий человек является магнитом чужого внимания, и мы начинаем интенсивно страдать, чтобы привлечь к себе внимание других, но не для того, чтобы решить свои проблемы. На самом деле проблемы к нам приходят для того, чтобы мы научились достойно вести себя и достойно выходить из проблем. Есть масса проблем, которые решить невозможно, но из них можно достойно выйти. Иногда бывает и так, мы решаем проблему, но недостойным образом. Проблема, решенная недостойно, на самом деле не решена, она будет возвращаться к нам до упора, а мы с маниакальной настойчивостью будем решать ее недостойным образом и при этом думать «что-то мне не везет», и опять будем возвращаться к тому, чтобы нас кто-то пожалел. Когда мы просим помощи, мы просто говорим, что не хотим что-то менять. Зато обращаемся за помощью к друзьям, знакомым, психологам, начинаем писать куда-то письма о том, как нам плохо, спрашивать совета, как поступить. Часто, когда мы спрашиваем у других, как нам быть, мы добровольно снимаем с себя ответственность за собственную жизнь. Мне часто задают вопросы вроде такого, мне разводиться или нет? А я отвечаю, ты хочешь переложить ответственность на меня? Ой, а я об этом не подумала. Но на самом-то деле подумала. Можем ли мы сваливать ответственность на кого-то? Можем, но только на вышестоящих. То есть мы можем принимать советы и сваливать ответственность на тех, кто выше и сильнее нас. По той же самой иерархии, по которой сливаются эмоции. Снизу вверх. Дети, мама, папа, наставники. При этом авторитетом является тот, чьи наставления ты готов принять целиком, кто старше тебя и вызывает доверие и уважение. То есть он говорит тебе «не разводись», и ты обкладываешься книгами, статьями, дисками и начинаешь как-то пытаться решить ситуацию в семье. Или он говорит «разводись», и ты тут же разводишься. И проблемы старшего не волнуют младшего. Его не должно волновать, как справиться с эмоциями и ответственностью старшей. Еще раз повторю. Когда мы спрашиваем у других, как нам быть, мы добровольно снимаем с себя ответственность за собственную жизнь. Тем самым оправдываем свои дурные привычки. Мы говорим себе, что все плохое у нас из-за стресса. Мы едим на ночь, потому что война началась. Я не делаю зарядку, потому что доллар вырос. Всегда есть какая-то причина, на которую можно переложить ответственность за кого-то. На самом деле мы очень не любим перемены. В Германии, например, живет очень много русских эмигрантов. Говорят, что в Берлине каждый девятый житель русский. И самое интересное, что многие из этих русских так и не могут выучить немецкий язык. То есть они могут сказать «здравствуйте» и «спасибо», но дальше этого не идут. При этом без языка им не устроиться на хорошую работу. И они страдают, но ничего не делают, чтобы что-то поменять. Мы боимся перемен, боимся рисковать, потому что не верим, что все в этом мире находится под контролем высших сил. Мы избегаем реальности как таковой. Не можем ее принять и понять, что так устроен мир. Один мудрец сказал, нам очень часто приходится прыгать со скалы, отращивая крылья прямо на лету. Вам когда-нибудь приходилось прыгать со скалы? Это очень страшно. И чем больше ты на ней сидишь, тем страшнее. Поэтому надо срочно прыгать, потому что затягивать нельзя. Можно так часами сидеть на скале, разводить философию, рассуждать, что только дебилы прыгают со скалы, зачем это надо и так далее». Но на самом деле на скалу вы залезли только для того, чтобы прыгнуть с нее. И при этом ситуация такова, что просто так слезть со скалы невозможно. Залезть можно, а вот с нее можно только прыгнуть. Можно бесконечно рассуждать, но прыгать все равно придется. Многие часто напоминают человека, который упал в заросли шиповника и застрял в острых шипах. Ему больно, он весь исцарапался, и чтобы не стало еще больнее, он не шевелится. Люди, попав в проблемы, предпочитают не шевелиться, чтобы не усугублять эти проблемы. И в этом случае они начинают слушать советы людей, которые им рассказывают байки. Если ты так будешь лежать, терпеть, то каким-то мистическим образом шипы превратятся в розы. Сразу станет мягко, и все закончится хорошо. На самом деле это называется «дурак думкой богатеет». То есть он лежит и думает, что все изменится. Но оно не изменится. Никакие ситуации в мире сами по себе не решаются. Проблема – это не вопрос времени. Так не бывает, что сидел-сидел, и раз все разрешилось. Получается логическая, дурная бесконечность. Например, я не соблюдаю режим, потому что у меня тяжелая работа. А работа, мне кажется, тяжелая, потому что у меня мало сил и нет здоровья. А здоровье у меня слабое, потому что нет режима дня. А режим дня я не соблюдаю, потому что у меня тяжелая работа. И все. Замкнутый круг. Что же надо с этим делать, чтобы разомкнуть это все? Человек сам замкнул этот круг и еще получил бонусы, о которых я уже говорил. Его же все жалеют. Например, какой-нибудь мужчина работает на аккумуляторном заводе, получает там 4000 рублей и клянет своей жизни кого угодно. Путин виноват, фашисты виноваты, американцы виноваты, олигархи и так далее. Но на вопрос «Зачем ты там работаешь?» он ответит «А где еще?» И так по всей стране. Все ноют, все чувствуют себя несчастными. При этом в России сейчас больше всего в мире строят и покупают нового жилья. В какой город не приеду, везде новые кварталы, небоскребы, высотки. Если ты не будешь что-то менять в своей жизни, так и будешь жить на четыре тысячи рублей в коробке от холодильника. Есть такой очень верный мужской принцип – что посмеешь, то и пожнешь. Что вы захотите получить, то у вас и появится – Как это происходит в семье? Допустим, жена говорит, я хочу в Индию. Да ты что, охренела? Ты знаешь, сколько стоит в Индию съездить? Это же огромная сумма. Билеты, отель, шопинг А я тебе кто, Рокфеллер, что ли? Откуда у меня столько денег? Я плиточник-облицовщик. И все. Жена нос повесила. Но вопрос решился. Именно так у нас в основном решаются вопросы. А как на самом деле мужчина должен решать этот вопрос? Ммм, какая интересная идея. Никогда раньше не думал об этом. И муж садится за компьютер, ищет, сколько стоят билеты. Вдруг выясняется, что за 12000 туда можно долететь. А какой там курс рупий? Надо же как дешево. Надо еще почитать, что на форумах пишут. И все. Человек выясняет, сколько это на самом деле стоит. Если в первом случае он стал искать причины, по которым туда не стоит ехать, то во втором начал искать возможности, чтобы это сделать. Начал пробовать». Этому человеку не важна сама проблема. Ему важен вопрос ее решения. В первом случае человек даже не пытался как-то ее решить, как и многие другие. А если они и решают, то на уровне, если не завод, то завод генераторов. Если не семь с половиной тысяч зарплата, то семь тысяч восемьсот. И так и продолжает сидеть в одном и том же. У меня есть приятель, который увлекается театром. Как-то жена и теща на него надавили, он устроился как раз на аккумуляторный завод. Он отработал 8 смен, а потом пришел домой и сказал, «Идите вы подальше, я туда не пойду, я буду заниматься театром». И сейчас ему театр приносит больше, чем аккумуляторный завод. Реальность такова, что решить проблему можно только одним способом. Нужно усвоить урок и выйти из замкнутого круга. Нужно сделать серьезный шаг, совершить серьезный прорыв через страхи, через опасения, через гнев, через обиду, скорбь, чувство неполноценности и тому подобное. Чтобы отрицательная эмоция ушла, ее нужно пережить. Нужно открыть свое сердце, почувствовать себя защищенным, почувствовать дружбу, любовь, почувствовать присутствие Бога в нашей жизни. Очень часто человек внутри проблемы похож на кота – которого посадили в мешок, подвесили к потолку, а потом стали бить палкой. Кот орёт потому что не понимает, что происходит. Ему больно, он не видит, кто это делает, и не понимает, за что это ему все. А самое главное, он не понимает, когда это закончится. Поэтому, чтобы человек вышел из философии кота в мешке, он должен изучить другую философию. Что такое философия? Это набор информации, каких-то догм, которые объясняют происходящее. То есть человек должен быть философски подкован и понимать, как все происходит, почему и от чего. Почему это происходит со мной и как из этого выйти. Говорят, чтобы избавиться от проблемы, человек должен эту проблему пережить достойно. То есть пережить так, как этого хочет тот, кто для нас эту проблему создал в виде этого урока. Поэтому без философии нам никак. Мы обязаны понимать, как правильно реагировать на какие-то события. Что это значит? Обычно мы реагируем на какие-то события так, как нам выгоднее. Если мы реагируем так, как нам выгоднее, то эти отрицательные события продолжают повторяться постоянно, раз за разом. Например, ты идешь домой, а сосед курит в подъезде. Каждый день курит и курит. Ты его уже ненавидишь, ты его даже бил два раза и полицию вызывал. А он все курит и курит. Это говорит о том, что вы не знаете, как интерпретировать эту ситуацию, не можете на нее среагировать достойно. То есть ты пытаешься ее решить, но недостойным образом. Как можно решить эту проблему достойно? Никто не интересуется, в чем проблема соседа, почему он столько много курит в подъезде. Может быть, у него случилось что-нибудь и требуется помощь. Однажды я столкнулся с примерно такой же ситуацией. В некоем месте жил человек, который вел себя очень странно. Много пил, в неположенном месте курил, матерился и тому подобное. А потом вдруг выяснилось, что у него родился ребенок, инвалид, который неподвижно лежал больше 20 лет. И все эти годы тот человек за ним ухаживал с утра до ночи. От этого он находился в таком стрессе, что так много пил. Когда люди про это узнали, они стали совсем иначе к этому относиться. А раньше постоянно выгоняли его из подъезда. То есть они не могли погрузиться в чужие проблемы. Узнать, почему человек так себя ведет. Пока каждый человек не научится вести себя достойно, в его подъезде все время кто-то будет курить. Любая проблема уходит только тогда, когда мы начинаем реагировать на нее достойно. Еще раз пересмотрите фильм «День сурка». Я смотрел его больше 30 раз, знаю чуть ли не по кадрово Это гениальный фильм. Эта идея постоянно муссируется, но нигде она не показана лучше, чем в этом фильме о достойном выходе из проблем. Как конкретно можно выходить достойно из проблем? Допустим, есть некая проблема. Что нужно сделать? Во-первых, эмоцию нужно пережить. Психологи рекомендуют «напишите письмо». Написание писем имеет очень крутой терапевтический эффект. Что нужно написать в этом письме? Вы должны описать то, что чувствуете. То есть «я чувствую себя совершенно сбитым с толку». «я не знаю, что делать с этой проблемой» и так далее. А дальше вы начинаете описывать любое решение этой проблемы, которое приходит к вам в голову, иногда даже абсолютно абстрактное. Например, вам нужно переехать из Самары в Барселону. Сложная задача, но вы начинаете фантазировать по этому поводу. «Что я могу сделать?» «Найти друзей в Барселоне?» «Для этого надо залезть в интернет», «Найти людей из Барселоны, написать им, что я хочу с ними дружить», а потом съездить к ним в гости. А почему не попробовать все это? Раз мы вышли за рамки, то в результате что-то может получиться. У меня есть одна знакомая семейная пара, которая путешествует по полгода. Они даже читают лекции и пишут книги на тему «Как путешествовать на налегке». Причем они собирают залы и книги у них покупают, потому что они реально могут за копейки объехать весь мир. А почему у них это получается? потому что однажды они сели и стали решать эту проблему. Как дешево путешествовать и объехать весь мир. Стали записывать пункты. Во-первых, надо уволиться с работы. Во-вторых, найти то-то, сделать то-то, узнать то-то. Они погрузились во все это, узнали, как это можно сделать, что такое путешествие по диванам, то есть коучсерфинг и так далее. Они все это выясняли, во все это вписывались, увидели, как это работает, выяснили все детали – И все у них получилось. Это обычные люди, которые раньше никогда вообще не выезжали из страны. Итак, важно начать описывать свои проблемы. Тогда придет их решение. Однажды ко мне на прием пришла девушка с огромными проблемами, которые основательно ее уже разрушили. И я сказал ей, «Пиши». Кому писать? «Мне пиши. Ты должна описать всю ситуацию. Что бы ты хотела, чтобы я сделал с тем чуваком, который тебя в вот это вогнал». Ты должна писать, должна много писать, хоть десять листов. И когда начнешь писать с первого листа, ты будешь плакать. И все время, пока тебе плачется, ты должна писать». Она ушла домой и целый день там писала, писала, писала. И реально написала 10 листов. Принесла мне и вручила. И я вижу, ей уже хорошо. Потом я даже не читал эти листы. Потому что важно тут было не то, чтобы я это прочел. Важно было, чтобы она это написала. Чтобы она это пережила. Поэтому пишите письма в поисках решений. Любое решение проблемы, даже самое нереальное, любой шаг по ее устранению лучше, чем сидеть и ничего не делать. Даже если вы придумали дурацкий выход из ситуации, это уже шаг вперед из замкнутого круга. Нужно найти некую точку отсчета или опоры, которая позволит перевернуть мир. И все это игра. Игра, которая позволяет перехитрить ваш ум, Ум – это фильтр, который не дает что-то делать. Потому что у вашего ума есть такая функция. Он принимает то, что хорошо, и отвергает то, что плохо. Ум заставляет нас находиться в нашей ситуации. Он нам рисует некую рамку, в которой мы сидим и думаем. Какая еще Барселона, какая Новая Зеландия, какие замки. Жизнь – дерьмо, все очень плохо. Тут хоть бы ботинки купить. Всегда очень важно задать себе вопрос – Если бы я знал, что делать, и не боялся последствий, как бы я тогда поступил? Наш ум постоянно пугает нас последствиями и говорит, что это не получится. Разница между тем, у кого получается, и теми, у кого не получается, в том, что первые просто переступают через сомнения ума и пробуют что-то сделать. Работа с сознанием удивительная и странная. Нужно провести некую церемонию избавления от смятения, избавления от проблем. Как это сделать? Описать проблему. Внизу написать, какой результат вы хотели бы получить и, возможно, даже указать, к какому времени. Поместить это описание в какое-то важное для вас место. У кого-то это алтарь, у кого-то красный угол, у кого-то просто полка в шкафу. Затем нужно начать медитировать на результат, молиться, начать просить помощи у высших сил. Решится ли проблема в этом случае? Не обязательно, но это шанс сдвинуться с мертвой точки, ведь вы уже начали что-то делать. Для этого нужны всевозможные ритуалы и тому подобное. На этом основана масса удивительных вещей, всевозможные инициации, обряды, которые сдвигают дело с мертвой точки. Наша проблема в том, что мы приросли. И ржавели к чему-то. И совсем не важно, как это происходит. Если что-то или кто-то может сдвинуть вас с мертвой точки, пользуйтесь этим. Человек жив, пока способен переживать все эмоции, причем не только хорошие, но и плохие. Мы не можем выбрать и переживать только хорошие эмоции. Переживать нужно все эмоции, иначе мы будем находиться в вечной депрессии. Важно учесть еще один момент – Часто наши проблемы и проблемы то не являются. Есть такая фраза «я жалел о том, что потерял сандалии, пока не встретил безногого». Смотрите по сторонам и сравнивайте. Иногда по сравнению с остальными вы понимаете, что ваши проблемы просто пустяки. Развитие позитивного мышления. Когда человек внутренне счастлив, он привлекает в свою жизнь благоприятные обстоятельства. Но как добиться этого состояния счастья? Для этого есть совсем простые дела, которые помогут вам испытывать гармонию с собой и миром, что притянет в вашу жизнь благополучие и успех. Я перечислю вам девять принципов, которые помогут вам оставаться в равновесии и чувствовать себя счастливым. Первый принцип – необходимость записывать положительные вещи. То есть у вас должен быть маленький личный архив каких-то радостей, Например, семейные альбомы нужны для того, чтобы вспоминать именно приятные события. Никто не будет выкладывать фотоальбом похороны любимого хомяка. В альбоме должны храниться только яркие и приятные впечатления. По такому принципу действует ведическая система. В жизни человека должно быть множество ярких флешбеков, ярких вспышек и впечатлений из прошлого. По ведам, вся жизнь человека должна состоять из таких событий и ритуалов, которые называются санскары. Человек еще не родился, а у него уже есть свои санскары, потому что уже зачатие должно было быть ярким и радостным событием. Имеется в виду не секс сам по себе, а зачатие, которое становилось праздником. Кстати, многие родители, которые хотят завести ребенка, слишком серьезно относятся к процессу зачатия. И это превращается не в праздник, а в совершенно жуткую вещь. Во время беременности матери у индуистов тоже совершаются санскары. Определенные ритуалы, направленные на то, чтобы ребенок родился здоровым и счастливым. В первые месяцы беременности совершается обряд Помсавана, во время которого читаются мантры на нормальное внутриутробное развитие малыша. Во втором триместре проводится обряд Санскара Симантанайна, в процессе которого муж расчесывает и разделяет волосы беременной жены прямым пробором на две стороны, желая, чтобы ребенок жил столько лет, сколько волос у нее на голове. При этом мужчина нашептывает супруге нежные слова и подчеркивает свою любовь, ведь спокойствие матери необходимо для благополучного развития ребенка. Рождение ребенка тоже сопровождается определенными ритуалами, затем идут ритуалы после получения им имени и так далее. Поэтому нам тоже необходимо иметь свои ритуалы, приятные воспоминания, хорошо завести дневник или страницы в социальных сетях, но использовать их именно для того, чтобы собирать яркие впечатления из жизни, выкладывать хорошие фотографии, кино, музыку. Это будет не просто подборка каких-то фильмов и клипов, а коллекция впечатлений. Скорее всего, вы не будете потом пересматривать эти фильмы и слушать снова эту музыку, но они связаны с каким-то событием в вашей жизни. Возможно, вы с кем-то вместе смотрели это кино, под эту музыку впервые поцеловались с будущим мужем и так далее. То есть у вас со всем этим связаны какие-то радостные события. Также важно собирать впечатления, связанные с ухаживанием, помолвкой. Это очень красивые эмоции, когда будущие молодожены, очень привлекательные внешне, стараются выглядеть получше. Нарядная женщина делает тщательно макияж, у обоих хорошее настроение, нет ссор и прочих неприятностей. И от этого периода у обоих остаются очень яркие впечатления. Без долгих и красивых ухаживаний брак счастливым не будет. И в этом предложении важно каждое слово «долгие, красивые ухаживания». И важно все это собирать, это не должно пропадать. Все эти фотографии, сувениры, подарочки и так далее. Второй принцип – улыбайтесь. Это должна быть не какая-то американская, конечно, улыбка, хотя и в ней тоже что-то такое полезное есть. Дейл Карнеги еще много лет назад писал, что когда у вас хорошее настроение, вы улыбаетесь. Но он уже упоминал о том, что когда вы улыбаетесь, даже искусственно, то у вас автоматически настроение становится хорошим. Здесь работает один механизм в обе стороны, мозг ловит сигнал о том, что вам хорошо, и реагирует на вашу улыбку тем, что поднимает вам настроение. Для того, чтобы улыбаться и позитивно жить, надо окружать себя позитивными вещами. Человек должен создавать вокруг себя позитивную среду. Нас делает теми или другими именно окружающая нас среда, та, которую мы сами себе создаем. Если вы хотите жить позитивно, не окружайте себя непозитивными людьми. Если вы видите, что какой-то человек депрессивный по жизни, не надо строить с ним никаких отношений, потому что он вас утянет за собой. Многие возмущаются, когда им дают такой совет. «Ну как же, это моя лучшая подруга, как я могу ее бросить?» Или «Я общаюсь с этой девушкой в интернете много лет, как я могу перестать отвечать ей на крики души?» Тем более, что она мне пишет «Если ты мне не ответишь, я повешусь». Но это не ваша проблема. А в социальных сетях есть удивительная функция заблокировать человека навсегда и никогда больше его не видеть. Жаль, что в жизни нельзя так легко дистанцироваться от людей, которые доставляют тебе беспокойство. Причем мы сами от них не дистанцируемся. Нам кажется, что сам Господь предназначил нам общаться с такими людьми. Он прислал их нам, и мы должны налаживать отношения с ними и помогать им. А потом мы удивляемся, почему это нам самим как-то все хуже и хуже. А чему тут удивляться? Ты сам это допустил. Окружайте себя позитивными людьми, на самом деле их очень много. Если мы будем общаться с теми, кто затягивает нас в депрессию, то нам не хватит времени на всех остальных. Депрессивные личности займут все ваше время. знаете какие на телевидении проекты самые высокооплачиваемые. Юмористические. Потому что нам всем очень не хватает позитива, и мы стремимся к нему хотя бы по телевизору. Смотрите хорошие комедии, смотрите интересные развлекательные передачи, смейтесь как можно больше. Третий принцип. Обязательная медитация. Что такое медитация? Медитация – это сосредоточение на каком-то достойном объекте. Желательно, чтобы он был максимально достойным. В зависимости от уровня сознания человек выбирает разные объекты, на которые он может медитировать. Медитация – это мысли, взятые под контроль. Вы не можете остановить поток мыслей, но вы можете начать контролировать его. Вы можете их направить на то, что нужно». Остановить мысли в принципе невозможно, это то же самое, как если бы ты решил похудеть и перестал есть, но есть-то надо в любом случае, надо просто изменить свой рацион питания, так же происходит и с мыслями, надо просто изменить их. Медитация очень важна для человека. Ум – это некий алгоритм, некая программа, которая помогает человеку принять то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно. Ум анализирует, мне это нравится или не нравится. Если это мне нравится, я это хочу. Если не нравится, то не хочу. Женщина красивая, надо познакомиться. Некрасивая – не надо. Это несложный, очень полезный навык. Разум – это тоже очень полезный алгоритм, в котором мы принимаем то, что благоприятно, и отвергаем то, что неблагоприятно. И когда мы медитируем, мы усиливаем разум, который может контролировать ум. Тогда человек не находится под влиянием ума, потому что если человек будет под влиянием ума, он будет разболтанным, его будет все время куда-то бросать. Какое может быть позитивное мышление, если вы не контролируете свой ум? Во время медитации ум успокаивается, появляются положительные впечатления, заряжается мозг. Но на самом деле это все побочное явление, потому что основное, над чем работают во время медитации, это чтобы разум взял под контроль ум. Четвертый принцип – визуализируйте свою мечту. Для того, чтобы визуализировать свою мечту, ее надо сначала придумать. Но кто может придумать мечту? На самом деле никто, потому что все в этом мире уже придумано до нас – вы можете взять свою мечту у кого-то достойного. Поэтому очень важно читать книги. Любой автор пишет о своих каких-то мечтах, своих идеях. И мы можем взять эти идеи и мечты и стать последователем этого человека. И вот когда вы уже обзавелись какой-то своей мечтой, ее нужно визуализировать. То есть вам надо понять свои желания, проговорить их. На самом деле это огромная проблема современного общества. То, что нет желаний. Сейчас все работают для того, чтобы заработать, Для очень большого количества людей целью являются просто деньги. Но если ты получишь деньги, куда ты будешь их тратить? Надо четко понимать, зачем вам нужны деньги. Прежде чем что-то получить, вы должны четко представлять конечную цель. И это также справедливо для многих вещей. Если вы занимаетесь бизнесом, то успеха достигнет тот, кто четко понимает цель. Бизнес, который рассчитан исключительно на то, чтобы срубить бабло, работает только на очень коротком промежутке времени. Если вы решили создать счастливую семью, то вы должны представить, что вы будете чувствовать в этих отношениях, какие вы будете переживать эмоции, потому что просто желание «хочу счастливую семью». Это то же самое, что бизнесмен вместо того, чтобы думать, как именно заработать деньги, просто думал бы «хочу заработать денег». Если вы думаете «хочу безбедное существование», то надо понимать, что круглый год лежать в лохмотьях под пальмой, ничего не делать, есть бананы – тоже безбедное существование. Чтобы что-то получить, вы должны четко понимать, что вы хотите чувствовать при этом. Если вы мечтаете купить машину, то вы должны выбирать не престижную марку и красивый цвет, а представить свои ощущения, куда вы собираетесь на ней ездить, что вы хотите с ней делать. Мы часто хотим что-то получить, но не знаем, для чего именно. Потом вы покупаете этот автомобиль и не понимаете, зачем именно вы это сделали. Вы сидите и думаете «хорошо, раз это у меня есть, надо как-то использовать». Есть такой анекдот про техасского фермера, который купил себе лимузин, и его спрашивают, «Ну, как тебе новая машина?» Шикарно. Особенно перегородка посередине. Ее закрываешь, и гуси сзади не мешают. Вот так же многие покупают роскошные кадиллаки, чтобы потом гусей на дачу возить. Если вы хотите построить хороший дом, который принесет вам позитив и счастье, о чем вы должны думать? О том, каким будет этот дом, кирпичным или деревянным? Нет. Вы должны понять, что вы хотите испытывать в этом доме. Какие эмоции переживать? Иногда бывают такие странные дома, что удивляешься, какие тут можно переживать эмоции. 800 квадратов, подвал и 5 этажей, и хозяин и вниз никогда не спускался, и наверх не поднимался. Перед постройкой дома ты должен увидеть свою семью. Взаимоотношения между всеми членами семьи. Понять, какой будет твоя жизнь, и вот уже ее поместить в стены этого дома. То есть вы должны визуализировать его полностью. Если же ты просто выбрал некий готовый проект, то ты не увидел свой настоящий дом. Проект должен создаваться под твое видение себя в этом доме. Обязательно нужно визуализировать свою мечту буквально каждый день. Как женщина визуализирует свою мечту, как она понимает свои желания. Она должна обязательно их проговаривать. Если она не проговаривает свои желания, она не сможет понять свою мечту. Женщина должна все время говорить, и тогда она сформирует свое видение. Если вы можете проговорить то, что внутри, то вы поймете свои желания. Если желания нет, его нельзя визуализировать. Причем это должен быть какой-то положительный образ. У нас очень удивительная психика. Она не воспринимает какие-то отрицательные образы. Если вы говорите ребенку «не бей брата у него пропадает из сознания частица «не», и он слышит «бей брата». Когда вам говорят «представь не слона». Что вы представите? Конечно же, слона. И поэтому образы должны быть только положительными. Медитировать тоже надо на положительное, как и визуализировать его. Желание не быть несчастной – это не работает. Нужно говорить «хочу быть счастливой». Нужно визуализировать свою мечту. Ясная цель, понятный метод и те, кто его применяют – это три составляющие для достижения всего на свете. То есть, прежде чем что-то сделать, вы должны четко понять цель, увидеть ее, визуализировать. Вы должны использовать какой-то метод, и вы должны что-то делать. Люди обязаны четко понимать эту схему. Например, мне нужен дом, чтобы получить его, я могу использовать какие-то методы и таких-то людей, нужных для строительства, или которые мне помогут или посоветуют что-то нужное для постройки. При этом здесь деньги отнюдь не решение вопроса. Однажды я беседовал с человеком, который занимается строительством. И он сказал, что очень многие люди, которые просто отдали деньги, чтобы им на них построили дом, потом в этом доме очень страдают. Они не понимают, что происходит в этом доме, что в нем и как. При этом домохозяин, мужчина, должен четко понимать, что и где находится и как оно работает. Даже если не сам строит этот дом, он должен видеть, как это происходит и понимать, что к чему. Потому что потом, если что-нибудь случится, он будет сидеть и говорить «я ничего не знаю». Его будут спрашивать какие-нибудь мастера, это твой дом? Да. А где труба водопроводная? Я не знаю. Нормальный хозяин знает, где у него проводка, где можно сверлить стены, а где нельзя. Для женщин очень важно составлять карты желаний. Коллажи, которые висят на стене. Это очень важно. Вы знаете, как сложно составить карту желаний? Это очень трудно. Вроде бы кажется, это ерунда какая-то взять ножницы, клей, старые журналы и начать вырезать картинки. Но этот процесс может затянуться на недели. Потому что хочется, например, приклеить картинку автомобиля. И начинаешь думать, какой автомобиль, какая модель, какой цвет. Потому что все серьезно. Это не просто детская шалость или задание в школу. Это твоя медитация. И ты должен выбрать именно то, что действительно хочешь. И то, что тебе доступно. Все, чего вы достигли, вы достигли потому, что когда-то в это поверили. Визуализация – Это некая вера. Также на этом принципе построена и духовная практика. То есть человек ставит некую цель духовную, и он ее достигает. И вы можете придумывать себе эти духовные цели. Например, как мы в детстве придумывали себе живое существо и разговаривали с ним. То есть для начала вы допускаете какой-то факт, воспринимаете его на веру, а потом уже достигаете. Не бывает такого, чтобы вы что-то получили, не веря в это. Все равно, прежде чем вы этого достигли, вы верили в это. Пятый принцип – улучшайте свое здоровье. Позитивная жизнь без здоровья просто невозможна. То есть вы можете улыбаться, визуализировать, записывать положительные вещи, медитировать, но если у вас нет двух почек и вы лежите среди катетеров, то все это не имеет смысла. Или у тебя все классно, все шикарно, но при этом нет зубов. Безусловно, здоровье – это очень редкий дар, очень серьезное благосостояние, когда у вас практически нет болезни и вы не думаете о здоровье совсем. Такое бывает очень редко. Если вы не заботитесь о здоровье, то оно уходит очень быстро. Человек, который чем-то болен, но при этом следит за своим здоровьем, в итоге становится более здоровым, чем тот, кто ничем не болел, был здоров как бык, но не следил за собой. Потому что профилактика значительно важнее, чем лечение. От чего зависит здоровье человека? От режима жизни, правильного питания, отдыха, сна и эмоций. То есть, если вы умеете работать с питанием, режимом и эмоциями, то, по большому счету, все ваше здоровье в целом будет в норме. И вроде бы все просто, но на самом деле самым главным фактором здоровья – питанием – у людей все очень и очень плохо. Наше общество достигло той стадии, на которой оно может позволить себе есть еду. Никто не голодает и не ест за день всего один плавленый сырок, на который он с большим трудом накопил денег. То есть, еды у нас в избытке. Проблема современного общества не в том, что не хватает питания, а в том, что оно избыточно или некачественное. Причем еда может быть и дорогой, и некачественной одновременно. Почему люди покупают некачественную пищу? Потому что они постоянно торопятся, у них все плохо с режимом дня, тайм-менеджмент не налажен, поэтому у них неправильное и плохое питание. Если у тебя дома сидит жена-домохозяйка, обеспеченная и счастливая, то, скорее всего, у тебя качественное питание. Скорее всего, вместо микроволновки она выберет духовку, потому что у нее есть время готовить. Микроволновка – это маленький Чернобыль дома. Хотя не такая уж она и вредная, как говорят. Но мы же доходим до безумия, для чего на самом деле нужна микроволновка. Чтобы быстро разогреть еду, у нее нет, по большому счету, других функций. Поэтому книга «Тысяча рецептов здоровой пищи в микроволновке» – это по меньшей мере странно. Она нужна только для того, чтобы где-то на работе быстро разогреть готовое, чтобы не есть блюдо холодным. А у нас используют ее самым неожиданным образом. Например, начинают молоко для детей греть в микроволновке. Или воду подогревать. Или готовить еду по полчаса, что совершенно недопустимо. Другой не менее важный фактор здоровья – режим работы и отдыха. Что самое главное в режиме дня? Он подразумевает, что в вашей жизни есть некая золотая середина. Некая гармония. Если вы спите слишком много или слишком много не спите, то гармонии нет. Говорят, что если человек ложится спать после 10 часов, то он никогда не выспится. Время с 10 вечера до 12 ночи – это единственное время, когда отдыхает тонкое тело. Если человек не спит с 10 до 12, то он будет патологически не высыпаться. Причем можно спать больше 10-12 часов в день, но вы все равно не высыпаетесь». Человек должен не слишком много работать и не слишком мало, а также не слишком много отдыхать и не слишком мало отдыхать. То есть, повторю, режим – это некая золотая середина. Если вы работаете слишком много, то кому это надо? Когда вы начнете отдыхать в этом случае? Когда заболеете. Поэтому или надо отдыхать постоянно, или потом ты будешь отдыхать в больнице. Люди катастрофически не могут отдыхать. В некоторых странах даже запрещают таким людям работать и сдают специальные законы. Например, за работу в воскресенье человека могут уволить. Или дальнобойщиков буквально заставляют отдыхать через определенные промежутки времени. За этим следит специальная программа. И он может быть уволен или оштрафован за то, что вовремя не отдыхал. Как при этом едет русский человек из Калининграда в Владивосток. На износ по полторы тысячи километров в сутки и за неделю доехал без отдыха. И так он ездит регулярно. Правда, выглядит он в 30 лет так, как будто ему завтра уже на пенсию. Или таксист в Индии. Он может ехать, потом внезапно остановиться и уйти. Такое бывает и с рейсовыми автобусами. Шофер может остановиться посреди дороги и уйти в кафе чаю попить. Неподготовленные люди очень удивляются, начинают спрашивать, как такое возможно. А индусы просто живут по принципу «кто понял жизнь, тот не спешит». И, кстати, при этом не страдают депрессиями и радуются жизни. А куда спешить? Ты куда-то не успеешь? Смотришь в счастливые глаза индийского таксиста и понимаешь, ты что-то делаешь неправильно. Есть такое выражение, если ты трудолюбив, как пчела, пашишка как лошадь, возвращайся домой, уставший, как собака, сходи к ветеринару, возможно, ты осел. Здоровье – это естественное и нормальное состояние человека. Никакая семья, никакая карьера, никакая духовная практика невозможны, если у тебя нет здоровья. Конечно, с духовными практиками бывает и обратный случай, когда уже нет здоровья, когда у кого-то рак четвертой степени. Ему говорят, тебе осталась неделя, ну максимум 10 дней жизни. И вот тогда, когда терять уже нечего, человек включается и начинает активно практиковать. А так все думают, что жизнь будет вечной и все пускают на самотек. Шестой принцип – следить за своей осанкой и позой. Очень важно следить за тем, как вы ходите и сидите за положением своего тела. Этот принцип вытекает из предыдущего – здоровье. Потому что если вы не следите за своей осанкой, за своей позой, то вы, скорее всего, будете болеть. Для того, чтобы держать спину в здоровом состоянии, существует йога, специальные упражнения, различные практики. Я читал в свое время про то, что офицеры в царской армии были достаточно позитивными и здоровыми людьми. И офицера можно было узнать по выправке, по осанке. Он просто не мог не держать спину прямо. И добивались они этой осанки простыми упражнениями. Они просто стояли 10-15 минут, плотно прижавшись спиной к стене и прикасаясь к ней одновременно пятками, затылком, лопатками и ягодицами. Попробуйте таким образом постоять у стены, и вы сразу почувствуете, как откроются энергетические потоки. А мы ходим, согнувшись в три погибели, закупорив все свои каналы. Когда еще мы должны следить за осанкой? Когда мы спим, потому что, как правило, мы не следим за своей постелью, об этом подробнее можно услышать в следующем разделе «Жизненная энергия потери и накопления». Добавлю, что мужчинам и женщинам лучше спать в разных кроватях, потому что они разные, и постель у них должна быть разной. Женщинам и мужчинам вообще лучше спать в разных комнатах, для более спокойного сна и полного отдыха организма. Нет таких матрасов, которые были бы одновременно и мужскими, и женскими. Таких просто не существует в природе. Женщине нужен матрас более мягкий, а мужчине более жесткий, потому что у них совершенно другая форма тела. Женщина – это сплошные изгибы, и матрас должен принимать ее формы, сам изгибаться под ее телом. Некоторые женщины говорят, что им очень нравится спать на жестком. Но присмотритесь к себе. Возможно, у вас короткие волосы, брюки, вы владелец своего завода, но вы не замужем и не чувствуете себя счастливой. Надо приучать себя жить и спать по-женски, чтобы почувствовать себя женщиной. Если женщина спит на твердом матрасе, потому что у нее болит спина, то это странно, потому что спину надо лечить и укреплять. У мужчины же должна быть твердая постель, ему желательно спать на спине, чтобы позвоночник сохранял всю ту же военную выправку, которая приобретается стоянием у стены». Подушка у мужчины должна быть маленькой и твердой в форме валика. У женщины подушка должна быть мягкой, удобной, такой, какая ей нравится. Ей все должно нравиться в своей кровати. Она ложится в мягкую постель под любимое одеялко, заворачивается, как в кокон, и спит в уютном гнездышке. Помимо самой постели очень важен режим сна. Женщина должна высыпаться, это очень важно для ее здоровья и состояния. Ей важно ложиться до 10 часов вечера и просыпаться рано, Идеально для женщины просыпаться без будильника. Потому что для женщины будильник – стресс, для мужчины будильник тоже стресс, но для мужчины стресс – это нормально, это составляющая его жизни. Его жизнь – это сплошной стресс. Его и создавали сразу как антистрессовое существо. Он мощнее, сильнее, он имеет броню. Мужчине надо вставать, потому что надо, а женщинам надо вставать, потому что хочу. Может ли женщина рано вставать? Конечно, может, когда она этого хочет, когда она знает, зачем ей это надо. Может быть, кормить любимых, может быть, заниматься йогой или медитировать. Мужчине для сна достаточно 6-7 часов, женщина должна спать немного дольше. Кстати, если человек спит очень много и постоянно не высыпается, значит, с ним что-то не так. Скорее всего, он чем-то болен. Мужчина обычно встает раньше женщины, но это не значит, что он должен вскакивать, кричать «Рота подъем» и будить всех домочадцев. Он может встать тихонечко, позаниматься какими-то духовными практиками, еще чем-то полезным. Не надо громко мыться, стучать, топать ногами. Потом умоешься, когда все проснутся. Я как-то жил в Ашраме, в котором была достаточно серьезная дисциплина. Подъем в 3.20. И был товарищ, который хотел все усугубить. Мол, если вставать в 3.20 полезно, то еще полезнее вставать в час ночи. И он вставал в час ночи. Потом он спал целый день, конечно, но уставал то он в час и делал это таким образом, что его ненавидели все, потому что он тут же шел мыться, звенел тазиками и все это посреди абсолютной тишины. Так что если вы встаете рано, будьте поаккуратнее, позаботьтесь о тех, кто живет рядом с вами. Если вы спите очень много, например, часов по 12 в день, то вы теряете массу времени зря. Вы проводите во сне не треть жизни, а ее половину. Днем спать вообще не рекомендуется». После дневного сна вы встаете разбитым. В крайнем случае днем можно вздремнуть сидя минут 20-40, не больше. Седьмой принцип. Используйте позитивные утверждения. Я уже говорил о важности записывания положительных впечатлений. О том, что надо читать позитивные рассказы, смотреть веселые фильмы и передачи, выбирать позитивные афоризмы. Жизнь – это картина, которую мы пишем, а не задача, которую надо решить. Это очень важный афоризм, в нем есть ключ к позитивному мышлению. Знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? Тем, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Если человек получает очень много информации, то он становится пессимистом, потому что он слишком много знает. Возьмите, например, и полистайте справочник кожных венерологических или инфекционных заболеваний. Вам сразу покажется, что жизнь – это кошмар. Или почитайте историю войн, и все, жизнь сразу кажется совершенно мрачной. Дело в том, что очень важно следить за тем, какая именно информация входит в вас. Очень важно то, что входит через ваши уши. То, что вы слушаете. Очень важно то, что вы смотрите, потому что вы становитесь тем, что в вас входит. Поэтому очень важно следить за этим. Один из принципов воспитания ребенка, например, следить за тем, что входит к нему в голову. Если вы хотите посадить сына или дочь смотреть мультфильмы, то вы должны сначала узнать, о чем они. Посмотреть их сами и решить, надо ли это вашему ребенку. Вы должны показывать ему только те мультфильмы, которые он должен смотреть. Потому что иногда смотришь некоторые мультфильмы и понимаешь, их снимали больные на голову люди, а дети сидят и смотрят их, открыв рот. Они-то не могут еще фильтровать и выбирать нужные для них. Восьмой принцип. Отслеживайте свои эмоции. Что это значит – отслеживать свои эмоции? У человека могут быть два вида эмоций. Они меняются как маятник – положительные и отрицательные Если у вас есть положительные эмоции, то у вас обязательно, как побочный эффект, будут и отрицательные эмоции. Здесь очень важно твердо знать экологию эмоций. Кто кому может сливать эмоции? Я останавливался на этом подробно в предыдущих частях книги. Девятый принцип – окружать себя позитивными людьми. Не пытайтесь изменить людей в вашем окружении. Если вас что-то не устраивает, надо просто менять окружение. Потому что люди, которые могут изменить других людей, это сказочные персонажи и герои, или мессии, проводники изверх идей. Менять людей очень нелегко. Есть такая идея, что человек похож на кристалл. Изначально он бесцветный. Если его поместить в зеленую комнату, то он станет зеленым. Если его поместить в красную комнату, он станет красным. И этот кристалл не может менять цвет по своему желанию. Ему просто надо поменять комнату. Он не сможет стать зеленым в красной комнате. Так что не надо менять людей, окружающих вас, если они вас не устраивают. Поменяйте свое окружение».